Узнав о набеге печенегов, он спешил из Новогорода в Южную Россию и сразился с варварами под самыми стенами Киева. Варяги всегдашние его помощники стояли в середине, на правом крыле граждане Киевские, на левом Новгородцы. Битва продолжалась целый день. Ярослав одержал победу, самую счастливейшую для Отечества, сокрушив одним ударом силу лютеющего из врагов его. Большая часть печенегов легла на месте, другие, гонимые раздраженным победителем, утонули в реках. Немногие спаслись обегством, и Россия навсегда освободилась от их жестоких нападений. В память всего знаменитого торжества великий князь заложил на месте сражения великолепную церковь и, распространив Киев, обвел его каменными стенами. Подражая Константинополю, он назвал их главные врата золотыми, а новую церковь — святую Софию Митрополитскую, украсив ее золотом, серебром, мусией и драгоценными сосудами. Тогда был уже митрополит в нашей древней столице именем Феопемт, вероятно, грек, который по известию Нестора в 1039 году вновь осветил храм Богоматери, сооруженный Владимиром, но поврежденный, как надобно думать, сильным киевским пожаром 1017 года. Ярослав начал также строить монастыри. Первыми из них были в Киеве монастырь Святого Георгия и Святой Ирины. Сей государь, по сказанию летописца, весьма любил церковные уставы, духовных пасторей. и в особенности чернористцев, не менее любил и книги божественные, велел переводить их с греческого на славянский язык, читал он и день и ночь, многие списывал и положил в церкви Софийской для народного употребления. Определив изказны своей достаточное содержание иереем, он умножил число их во всех городах и предписал им учить новых христиан, образовывать ум И нравственность людей грубых видел успехи веры и радовался как усердный сын церкви и добрый отец народа. Ревностное благочестие и любовь к учению книжному не усыпляли его воинской деятельности. Ятвыяги были побеждены Владимиром великим, но сей народ, обитая в густых лесах, питаясь рыбную ловлюю и пчеловодством, более всего любил дикую свободу и не хотел никому платить дань. Ярослав имел с ним войну, также с литовцами, соседями полоцкого и литуревского княжения, и с мозавшанами, тогда независимыми от государя польского. Сын великого князя Владимир ходил с набгородцами на Ямь или нынешних финлянцев и победил их. Но всей земле бесплодной и каменистой воины его оставили всех коней своих, бывших там жертвой умора. Предприятие гораздо важнейшее ознаменовало для нашей истории 1043 год. Дружба великих князей с императорами, основанная на взаимных выгодах, утвердилась единством веры и родственным их союзам. С помощью россиян Шурин Владимиров завоевал не только Тавриду, но и Болгарию. Они сражались под знаменами империи в самых окрестностях древнего Вавилона. Литописцы византийские рассказывают, что через несколько лет по кончине святого Владимира прибыл на судах в Гавань Тареградскую какой-то родственник его, объявил намерение вступить в службу императора, но тайно ушел из пристани, разбил греков на берегах Пропантиды и вооруженной рукой открыл себе путь к острову Лимну, где самский наместник и воевода Салунский злодейским образом умертвили его. и 800 бывших с ним воинов. Сие обстоятельство не имело никаких следствий. Купцы российские, пользуясь дружественную связью народа своего с империей, свободно торговали в Константинополе. Но сделалась ссора между ими и греками, которые, начав драку, убили одного знаменитого россиянина. Вероятно, что великий князь напрасно требовал удовольствия. оскорбленный несправедливостью, он решился наказать греков, поручил войско мужественному полководцу вышате и велел сыну своему Владимиру идти с ним к царю Граду. Греция вспомнила бедствия, претерпенные некогда ею от флотов российских, и послы Константина Маномаха встретили Владимира. Император писал к нему, что дружба счастливая и долговременная не должна быть нарушена для причины столь маловажной, что он желает мира и дает слово наказать виновников обиды, сделанной россиянам. Юный Владимир не уважал своего письма, отпустил греческих послов с ответом высокомерным, как говорят византийские историки, и шел далее. Константин Маномах приказав взять под стражу купцов и воинов российских, бывших в Цареграде, и заключив их в разных областях империи, выехал сам на царской яхте против неприятеля. За ним следовал флот и конница берегом. Россияне стояли в боевом порядке близ Фара. Император вторично предложил им мир. «Соглашаюсь», — сказал гордый князь Новгородский, — Ежели вы богатые греки, дадите по три фунта золота на каждого человека в моем войске. Тогда Манамах велел своим готовиться к битве и, желая заманить неприятелей в открытое море, послал вперед три галеры, которые врезались в середину владимирового флота и зажгли греческим огнем несколько судов. Россияне снялись с якорей, чтобы удалиться от пламени. Тут сделалась буря. гибельные для малых российских лодок. Одни исчезли в волнах, другие стали на мель или были извержены на берег. Корабль Владимиров пошел на дно. Некто Тваримерич, один из усердных чиновников, спас князя и воевод Ярославовых, взяв их к себе в лодку. Море утихло. На берегу собралось шесть тысяч россиян, которые, не имея судов, решились возвратиться в отечество сухим путем. Главный воевода Ярославов Вышата, предвидя неминуемую для них опасность, хотел великодушно разделить оную и сошел на берег, сказав князю: «Иду с ними, буду ли жив или умру, но не покину достойных воинов». Между тем император праздновал бурю как победу. И возвратился в столицу, отправив вслед за россиянами флот и два легиона. Двадцать четыре галеры греческие обогнали Владимира и стали в заливе. Князь пошел на них. Греки, будучи со всех сторон окружены неприятельскими лодками, сцепились с ними и вступили в отчаянный бой. Россияне победили, взяв или истребив суда греческие. Адмирал Манамахов был убит, и Владимир пришел в Киев со множеством пленных. Великодушный, но несчастный Вышата сразился в Болгарии у города Варны с сильным греческим войском. Большая часть его дружины легла на месте. В Константинополь привели 800 окованных россиян и самого Вышату. Император велел их ослепить. Сия война предков наших с Грецией была последняя. С того времени Константинополь не видел уже их страшных флотов в Оспоре, ибо Россия, терзаемая между усобием, скоро утратила свое величие и силу. Иначе могло бы исполниться древнее предсказание, неизвестно кем написанное в десятом или одиннадцатом веке под истуканом Беллирафона, который стоял на Таврской площади в Цариграде. Что россияне должны овладеть столицей империи Восточной, столь имя их ужасало греков. Через три года великий князь заключил мир с империей, и пленники российские бесчеловечно лишенные зрения возвратились в Киев. Около сего времени Ярослав вошел в свойства со многими знаменитыми государями Европы. В Польше царствовал тогда Казимир. Внук Болеслава Храброго, изгнанный в детстве из отечества вместе с матерью, он удалился, как рассказывают историки польские, во Францию и, не имея надежды быть королем, сделался монахом. Наконец, вельможи польские, видя мятеж в государстве, прибегнули к его великодушию. Освобожденный папою от ус духовного обета, Казимир возвратился из Кельи в Чертоги царские. Желая пользоваться дружбой у могущественного Ярослава, он женился на сестре его, дочери святого Владимира. Польские историки говорят, что брачное торжество совершилось в Кракове, что добродетельная и любезная Мария, названная Доброгневою, приняла веру латинскую, и что король их взял за супругую великое богатство, множество серебряных и золотых сосудов, также драгоценных конских и других украшений. собственный летописец наш сказывает, что Казимир дал Ярославу за вену, то есть за невесту свою, восемьсот человек, вероятно, россиян, плененных в 1018 году Болеславом. Сей союз, одобренный здравую политикую обоих государств, утвердил за Россию города Червеньские. А Ярослав, как искренний друг своего зятя, помог ему смирить мятежника смелого и хитрого именем Моислава, который овладел Мазовиейю и хотел быть государем независимым. Великий князь, разбив его многочисленное войско, покорил сию область Казимиру. Нестор совсем не упоминает о дочерях Ярославовых, но достоверные летописцы чужестранные именуют трех. Елисовету, Анну и Анастасию или Агмунду. Первая была супругой Гарольда, принца норвежского. В юности своей, выехав из отечества, он служил князю Ярославу, влюбился в прекрасную дочь его Елисовету и желая быть достойным ее руки, искал великого имени в свете. Гарольд отправился в Константинополь, вступил в службу императора Восточного. В Африке, в Сицилии побеждал неверных и ездил в Иерусалим для поклонения святым местам. И через несколько лет с богатством и славой, возвращаясь в Россию, женился на Елисавете, которая одна занимала его сердце и воображение среди всех блестящих подвигов геройства. Наконец он сделался королем норвежским. Вторая княжна Анна сочеталась браком с Генриком I, королем французским. Папа объявил кровосмешением супружество отца его и гнал Роберта как беззаконника за то, что он женился на родственнице в четвертом колене. Генрик, будучи свойственником государей соседственных, боялся такой же участи и в стране отдаленной искал себе знаменитые невесты. Франция еще бедная и слабая могла гордиться союзом с Россиейю. возвеличенную завоеваниями Олега и великих его преемников. В 1048 году по известию древней рукописи, найденной в Амирской церкви, король отправил послом к Ярославу епископа Шалонского, Рогера. Анна приехала с ним в Париж и соединила кровь Рюрикову с кровью государей французских. По кончине Генрика Первого, В 1600 году Анна славная благочестием удалилась в монастырь Сан-Лисский. Но через два года, вопреки желанию сына, вступила в новое супружество с графом де Крепи. Один французский летописец говорит, что она, потеряв второго любезного ей супруга, возвратилась в Россию. Но сие обстоятельство кажется сомнительным. Сына ее Филипп. Царствовал во Франции, имея столь великое уважение к матери, что на всех бумагах государственных Анна вместе с ним подписывала имя свое до самого 1705 года. Честолюбие, узы семейственные, привычка и вера католическая ею принятое удерживали сию королеву во Франции. Третье дочь Ярославова Анастасия вышла за короля венгерского Андрея первого. Вероятно, что сей брачный союз служил поводом для некоторых россиян переселиться в Венгрию, где в разных графствах на левой стороне Дуная живет доныне многочисленное их потомство, утратив чистую веру отцов своих. Ссылаясь на летописцев норвежских, Тарфеи называет Владимира старшего Ярославова сына супругом Гиды, дочери английского короля Гарольда. побежденного Вильгельмом завоевателем. Саксон грамматик, древнейший историк датский, также повествует, что дети несчастного Гарольда, убитого в Гастингском сражении, искали убежище при дворе Свенана II, короля датского, и что Свенан выдал потом дочь Гарольдову за российского князя именем Владимира, но сей князь не мог быть Ярославич. Гарольд убит. В тысяча шестьдесят шестом году а Владимир, сын Ярославов, скончался в тысяча пятьдесят втором, построив в новгороде церковь Святой Софии, которая еще не разрушена временем и где погребено его тело.